Очень скучали, — я покачал головой. Это было упоительно и очень романтично. Неужели? А что может быть романтичного в обувных магазинах? Продуктовые витрины между ними. Они завораживают меня снова и снова. На этой улице их полно, больше, чем обувных. Что-нибудь выбрали себе по вкусу? Она рассмеялась. Не так-то это просто. Мне кажется, я их даже не хочу. В туфлях хорошо убегать. Может, ваша мания с этим связана? Она глянула на меня с изумлением. Да, может быть. Только убегать от чего? От чего угодно. Может, и от самой себя. Нет, это не так просто. Чтобы от себя убегать, надо знать, кто ты такой. А так получается только бег по кругу. По второй авеню гомосексуалисты прогуливали своих пуделей. Примерно полдюжины королевских пуделей пристроились редком над сточной канавой и справляли свои нужды. Со стороны они напоминали аллею сфинксов. Их владельцы, взволнованные и гордые, стояли поодаль. «Вот тут я пока что и живу», — сказала Мария Фиола. Она в нерешительности остановилась перед дверью. Как приятно, что вы не задаете всех тех вопросов, которые в таких случаях обычно задают другие. Вы совсем не любопытны? — Нет, — ответил я и притянул ее к себе. — Я принимаю все как есть. Она не противилась. — Может, мы на этом и порешим? — спросила она. — Будем принимать все как есть? Все, что дарит нам случай, и не больше того. И не больше, ответил я и поцеловал ее. Совсем, что больше, приходит ложь и боль. Кому это надо? Ее глаза были широко раскрыты. В них отражались огоньки фонарей. Хорошо, отозвалась она. Если бы это было возможно. Хорошо, повторила она. Дакорду. Согласна. Глава десятая. Я ждал в приемной адвоката Левина. Было раннее утро, но народу в приемной было уже полно. Между кактусами и цветами в горшках. Вернее, даже не цветами, а какой-то зеленью, вроде той, что в витринах мясников украшает тушку убиенного поросенка с лимоном в пасти. На неудобных стульях сидело человек пятнадцать. Небольшую кушетку целиком оккупировала дама в шляпке с вуалью и с золотой цепью. Расселась самоуверенно и неподвижно, как жаба. подле нее мальтийский шпиц. Никто не отваживался сесть рядом с ней. Сразу было видно, что она не эмигрантка. В отличие от всех остальных, эти, напротив, старались занимать места. Подальше и как можно меньше я решил все-таки последовать совету Роберта Хирша, выплатить Левину сто долларов в счет моего долга и посмотреть, что он сможет для меня сделать. Неожиданно в дальнем углу за дверью я увидел доктора Брант. Он уже махал мне, и я сел рядом с ним. Оказалось, он пристроился возле небольшого аквариума, в котором плавали маленькие сверкающие рыбки-неоны. «Вы-то что здесь делаете?» — спросил я. «Разве у вас ненадежная виза?» «Я думал, вы работаете в больнице?» «Работаю». «Но не гинекологом», — ответил он, «сменным врачом-ассистентом. И то допущен в порядке исключения. Мне еще предстоит экзамены сдавать». «Значит, по-черному?» — сказал я. «Так же, как в Париже, да? Примерно». Хотя все-таки не совсем по-черному, скорее по-серому, как Равик. Бранд был одним из лучших женских врачей во всем Берлине. Однако по французским законам его врачебный диплом был недействителен. К тому же у него не было и разрешения на работу. Пришлось ему работать по-черному на одного французского врача своего приятеля, делая операции вместо него, как и Равику. В Америке им обоим тоже предстояло все начинать с самого начала. у Бранта был утомленный. Видимо, он работал в больнице даже без жалования и жил в проголодь. Он перехватил мой взгляд. — Нас кормят в госпитале, — сказал он с улыбкой. — И чаевые перепадают, так что не беспокойтесь. Я положил на стол сто долларов. Большая костистая ладонь Левина скользнула по банкноте, даже не сжимаясь в кулак, и поверхность стола вновь опустела. — Вы работаете? — спросил он. Я покачал головой. — Мне же запрещено работать, — заметил я осторожно. — На что же вы тогда живете? — Подбираю деньги на улице, выигрываю в лотерею, позволяю древним старушенцам меня содержать, — ответил я невозмутимо удивляясь глупости его расспросов. Должен же он понимать, не могу я ему сказать правду. Он рассмеялся своим странным резким смехом, столь же резко его оборвав. «Вы правы, меня это не должно касаться официально, только в личном плане, по-человечески». За человеческие ответы в личном плане я неоднократно оказывался в тюрьме, заметил я. Так что у меня по этой части многочисленные травмы и солидные комплексы. И я только начинаю здесь, в Америке, их изживать. Ну, как хотите. Мы можем общаться и так. Только что у меня был доктор Брандт. Он за вас поручился».